двадцать 21 котенок проблемные поселенцы О чем шел разговор сержанта с лидерами поселка не знаю. перед моей усатой мордашкой закрыли дверь да еще юля взяла котенка на руки и потащила на кухню полагая голодным. Даже чуткий слух не помог мне подслушивать. Но вот окончание переговоров я наблюдал своими глазами. Уже минут через десять мой хозяин в крайне раздраженном состоянии выбежал из дома Макса Дубовицкого, с шумом хлопнув за собой дверью. Быстрым шагом сержант направился в столовую и сходу сказал сестре собирать вещи, поскольку они уходят из приюта Кузьмича искать другое место. Поскольку Юля осталась стоять столбом и от неожиданности лишь хлопала глазами, сержант поинтересовался. «Ты со мной или останешься в поселке?» На что Юля вышла из ступора и поспешила заверить, что не оставит брата и пойдет с ним хоть в огонь, хоть в воду. «Отлично, пошли тогда собираться». «Значит, они уходят. Неужели все так плохо? Но я не видел смысла оставаться в приюте Кузьмича без своего хозяина». А потому со всех лап поспешил за людьми, чтобы они в спешке не забыли взять котенка с собой. Кстати, никогда не видел сержанта настолько раздраженным. На все вопросы сестры парень отвечал неохотно и односложно, пока, наконец, не поведал о причине своей ярости. «Представь, этих четверых оставляют в поселке! Нас с тобой еле-еле взяли, а этих запросто!» Все мои слова, что Фартовому доверять нельзя и что он мошенник, убийца и каннибал, Кузьмич и Макс Дубовицкий совершенно не приняли всерьез. Сказали, что это пустые наговоры, а приюту Кузьмича нужны крепкие руки отстраиваться и развиваться. Да и в будущем, мол, потребуются крепкие мужики обороняться от бестия, особенно после того, как ухват получил серьезную травму и выбыл из числа защитников. «Да, я слышала, что этой ночью Альфа сильно порвала ухвата и едва не отгрызла ему руку», подтвердила Юля, не прекращая укладывать вещи с верстака и полок в рюкзак. «Сейчас Аня ухаживает за мужем, который потерял много крови и находится без сознания. У ухвата уже было семь смертей, так что умирать и перерождаться в здоровом теле – не вариант, слишком рискованно». «Ого!» «Новость о ранении основного защитника поселка стала для меня неожиданной и крайне неприятной». Сержант тоже помолчал задумчиво, потом продолжил. «Я говорил им, что смогу заменить ухвата верхом на болотной хозяйке, отражая атаки ночных бестий. Но меня ведь даже слушать не стали. Сказали пренебрежительно не фантазировать и уровнем сперва подрасти». Но фартовый – это еще не все неприятности. Пришедшие с ним глыба и морок похожи того же поля ягодки. Но самое плохое среди новичков оказался Эдик. Тот самый мерзкий сыночек, с кем я подрался в ресторане и из-за которого попал в этот мир. Нет, ну что за невезение! Этот гад не мог что ли в другом месте проявиться в этом мире? «Ведь ни за что не поверю, что тут, за снежным перевалом, находится единственная точка прибытия новичков в новый мир!» Настойчивый стук в дверь прервал стенания моего хозяина. Сержант открыл. На пороге стояла встревоженная Варя Толмачева в своей неизменной форме военных лет. «Андрей, говорят, ты с моим отцом поругался и уходишь?» Сержант смутился и отвел глаза. «Не с твоим отцом!» «У меня несовместимость с теми новичками, которым твой отец разрешил остаться в приюте Кузьмича. Морока и глыбу я вижу впервые и не понимаю, чего это они на меня так взъелись, а вот двое других меня уже убивали. Фортовый в этом мире сразу по прибытии, а Эдик и его влиятельные родственнички в прошлой жизни очень старались меня укокошить». Вот только Варю этот аргумент совершенно не убедил. Насколько слышала, ты их обоих тоже по убил. Так что вы квиты, и можно забыть старые обиды. Да и куда ты пойдешь, Андрей? Других человеческих поселений с этой стороны гор нет до самого силового барьера. Я все тут вокруг исходила и знаю. Точнее, живет семейная пара в пещере в полудне пути отсюда, но они никого к себе не подпускают. Или пойдешь к работорговцам с сестрой и Шелли, которых у тебя сразу же отберут. Мой хозяин еще сильнее смутился и опустил взгляд. Похоже, о судьбе своих спутниц сержант до этого даже и не задумывался. Варя же продолжила давить. «И ты собирался удрать из приюта Кузьмича, даже не попрощавшись со мной?» «А ведь из всех обитателей ты казался мне самым интересным и правильным, заботящимся о сестре, бескорыстно помогающим другим. Я тебя перед отцом защищала и выгораживала, а оказалось, что я тебе вообще безразлично». Сержант тяжело вздохнул, отложил уже собранный рюкзак и уселся на краешек верстака. Помолчал с минуту, глядя в пол, потом попросил Варю. «Скажи своему отцу». что я буду держать себя в руках и постараюсь ужиться с новыми обитателями. Первым задирать новичков точно не стану, а там уж только от них будет зависеть. И скажи насчет Шелли, девушка-оборотень тоже остается тут жить. Это обязательное условие, только при выполнении которого я останусь в приюте Кузьмича». Я слушал и не мог поверить своим мохнатым ушкам. Еще три дня назад сержант упрашивал лидеров поселка оставить его с сестрой, а сейчас уже условия им ставит. Но, похоже, мой хозяин знал, что делал. Прибежавшая Варя передала ответ своего отца, что Шелли разрешено остаться в поселке. Сержант и Шелли сидели на берегу старицы. Мой хозяин ловил вьюнов марлевой сеткой, собираясь обучать находящихся где-то поблизости крипа-крокодилов каким-то новым командам. Хвостатая девушка зашивала свою порвавшуюся на поясную сумку и рассказывала о путешествии группы Вайхов к силовому барьеру. Я сидел рядом на песке, вылизывался и внимательно слушал. По словам охотницы, выходило, что в дне пути на юг и юго-восток от приюта Кузьмича находится высоченный, аж в облаках и бесконечно длинный прозрачный барьер, преграждающий дальнейший путь. Охотники Вайхов шли вдоль барьера двое суток, но так и не увидели конца этой прозрачной преграды. Точнее, тут Шелли уже говорила не столь уверенно, поскольку сама не поняла, что тогда произошло. Двое самых сильных Вайхов из отряда охотников сумели и пройти через силовое поле и оказались по ту сторону преграды. Но вот вернуться обратно к поджидающим членам отряда они уже не смогли. Двоих вайхов было видно, но не слышно. Получалось передавать предметы туда и обратно через силовое поле, но вот протащить живого игрока не удавалось. Разделенная группа долго шла по разные стороны силового поля, пока не признала невозможность воссоединения. Тогда дядя Угмай, после ухода двух лидеров, ставший старшим в группе охотников, приказал остальным помолиться духом леса за двух отделившихся вайхов и возвращаться в поселок Орши-Ур. Занимательный рассказ Шелли прервало появление Фартового, игрока седьмого уровня с неопределившимся пока классом. «Я еще издали услышал его шаркающие шаги и поспешил уйти в скрытое состояние, даже став полупрозрачным, не хотел, чтобы неприятный и опасный игрок заметил котенка». С фортового хватило бы подлости потом подловить хромого питомца-сержанта и просто из вредности утопить в ближайшей речке. Небритый уголовник, не вынимая рук из карманов грязного растянутого на коленях трико, небрежный шаркающей походкой вышел на берег старицы и с глумливой ухмылкой остановился в нескольких шагах от рыбачащего сержанта. Поглядел на хвостатую девушку и съязвил. «Что, солдатик, нормальные девки не дают, так решил на собак перейти?» Сержант не ответил на подначку, продолжив сеткой ловить мелких вьюнов. Фартовый же, присев на корточки и став еще больше походить на гопника, продолжил целенаправленно, словесно доставать моего хозяина. «Злишься, что не смог нас прогнать? Удивляешься, почему тебя не слышали? А нечего лезть с голой жопой на танк!» Тот белый парень по имени Морок сумеет кого хочешь заболтать и в чем угодно убедить. В прошлой жизни был крутейшим фармазонщиком я слышал о нем от авторитетных воров. Далеко бы пошел, но умер. Как он сам рассказал вчера, зарвался и вляпался в историю с разводом чеченцев. Продал им акции несуществующей компании, которая якобы будет новый мост строить через Терек. <чеченцы>, Чеченцы юмора не оценили и расстреляли Морока вместе с Глыбой, его личным телохранителем. Теперь они оба здесь, в новом мире. Для Морока заболтать двух лохов, что у вас тут числятся лидерами, как два пальца обоссать. Работать Морок будет, приют Кузьмича отстраивать. Ха -ха, ага, как же. Да чтобы Морок взял в руки пилу или кайло. Скорее поверю в то, что Папа Римский бросит свой пост в Ватикане и пойдет танцевать в балет. Я тебе больше скажу, не пройдет и десяти дней, как Морок станет здесь самым главным с его-то способностью ездить людям по ушам. Так что влип ты конкретно, солдатик». «Житья тебе точно не будет. Это я тебе обещаю». Сержант по-прежнему игнорировал уголовника и молча ловил рыбу, стоя по колене в воде спиной к своему противнику. Опрометчиво, на мой взгляд, было не наблюдать за действиями опасного и подлого игрока, который один раз уже воспользовался подобной беспечностью. Вот и Фартовый тоже увидел эту возможность. Быстро оглядевшись по сторонам и не заметив никого, кроме Шелли, которую посчитал безобидный, уголовник встал и вытащил правую руку из кармана. В кулаке фартового я увидел самодельную заточку, сделанную из обмотанного полосками кожи большого древесного шипа. Похоже, сейчас повторится история с подлым нападением фартового на сержанта со спины. Но только не в моем присутствии. Я развернул список заклинаний магии проклятий и использовал на фартового замедление. Еще одно замедление. Ослабление, замедление, болезнь, болезнь. Фартовый, чьи действия сразу же стали тягучими и неторопливыми, словно у древесного ленивца, фактически замер с для удара рукой. Шелли заметила опасность и испуганно вскрикнула. Сержант удивлённо обернулся посмотреть. «И дальнейшие события показали, что мой хозяин всё же предполагал возможность агрессии со стороны Фартового и даже подготовился». Вода справа и слева от сержанта вскипела, и два крипа крокодила дружно бросились на врага хозяина. Первый успела Катя своими жуткими челюстями схватив уголовника поперёк туловища и раскусив пополам. Несколько секунд борьбы речных монстров людоедов за куски мяса И два довольных сытным обедом крипа-крокодила снова скрылись в мутной воде старицы, а большое пятно крови медленно поплыло вниз по течению. «Навык магия проклятий повышен до 12 уровня, навык скрытность повышен до 13 уровня». Шелли испуганно выла, шокированная кровавым зрелищем. Сержант обнял и успокоил девушку, затем подобрал выпавшую заточку, осмотрел оружие и сунул себе в рюкзак. Я так и думал, что он нападет. Провоцировал Фартового на атаку и при этом дал приказ крокодилам защищать меня. Только вот без прямой команды Катя с Геной все же не бросились на врага. Не знаю уж почему. Может, потому что он числился членом той же группы «Приют Кузьмича»? «Что ж, не знаю, сколько у Фартового было жизней, но в любом случае осталось меньше. Поменьше и гонору будет. Жаль только, сапоги хорошие не выпали в лут», — высказался сержант и, как ни в чем не бывало, продолжил ловить в юнов «Я сидел на берегу и хлопал глазками, не зная, как относиться к произошедшему. Меня поражало спокойствие, сержант, ограничащее то ли с бесстрашием, то ли с безрассудством». А между тем охотница присела обратно, осмотрела свою одежду, песок вокруг и испуганно прижала ушки. «Ой, я, кажется, иголку потеряла, ту самую стальную, которую ты мне дал, держала в лапе, а сейчас ее нет». На Шелле было больно смотреть, она ждала упреков или даже наказания, но сержант лишь махнул рукой. «Иголка ерунда!» Если бы не твое своевременное предупреждение, я бы жизнь мог потерять. Сходи к Юле, у нее должна быть еще одна». «Своевременное? Как же? Если бы не три активных заклинания замедления на уголовнике, Фартовый успел бы вонзить точку прежде, чем сержант натравил своих крипокрокодилов. Я снова выступил в роли ангела-хранителя этого верзилы, как и при приручении болотной хозяйки». Уже как минимум две жизни сержанту сэкономил, и никакой от него благодарности. Мяу. Шелли ушла, но вместо нее на берегу старицы появилось новое действующее лицо. «Эдуард Самарский, человек, мужчина, клан, приют Кузьмича. Предполагаемый игровой класс, механик шестого уровня». «Механик»? Неожиданный игровой класс для того, кого я полагал неженкой, маменькиным сыночком и рукожопом. Да и одет, Эдуард оказался далеко не так изысканно и стильно, как тогда в ресторане. Белый больничный халат, полы которого обтрепались и были обильно заляпаны грязью. На обеих ногах грязные обмотки портянки из хорошо узнаваемых занавесок ночного поезда, сумка-котомка через плечо из того же материала и самодельные кожаные перчатки без пальцев. Темноволосый парень подошел и долго молча наблюдал за тем, как сержант ловит рыбу и складывает в берестяное ведерко на берегу. Наконец Эдуард нарушил молчание. «Врать не буду, Андрей. Совершенно не ожидал тебя здесь встретить. Знал бы, пошел в другом направлении. Понимаю, что неприятен тебе, как и ты мне. И если подскажешь дорогу к другому человеческому поселению, уйду прямо сейчас». Неожиданно искреннее начало разговора. Мой хозяин даже прекратил рыбачить и развернулся к своему старинному сопернику, которому действительно не испытывал ни малейших теплых чувств. «Сожалею, но других человеческих поселков тут поблизости нет. Сам бы ушел отсюда, так как с теми уголовниками, с которыми ты приперся, нормальному человеку не ужиться». «Это ты мне рассказываешь?» – горько усмехнулся Эдуард, присаживаясь на берегу. «Да я за два дня так от них натерпелся, что лучше бы вообще умер там на больничной койке. Работать им, видите ли, воровские законы не позволяют. Ага, а избивать до полусмерти спутников, использовать их в качестве рабов и как ходячие консервы, да и жрать человечину, видимо, законы позволяют». «Что я слышу? Получается, Эдуард не по своей воле шел с этими уголовниками?» Но тогда непонятно, как он оказался в столь странной компании. Жаль, котенок не мог говорить человеческим языком и задать эти важные для разъяснения ситуации вопросы, но Эдуард сам рассказал обо всем. «Я умер, не проснувшись от наркоза после операции на головном мозге и согласился переродиться в первобытном мире». В вагоне ночного экспресса познакомился с интересным собеседником, философом по профессии. Он даже не к себе такой взял в этом мире. Философ рассказал, что имел обстоятельную беседу с самим Воландом и приглашен в новый мир. Что усмехаешься? Не веришь? Сержант поспешил спрятать улыбку. «Нет, как раз наоборот, верю. Продолжай». Философ вообще единственный из всех не боялся и не паниковал, и именно он посоветовал мне убегать от настойчиво приглашающих пройти к ним через барьер опасных людей. Он тоже пошел со мной, но пурга, ночь и моя смерть от ночных бестий нас раскидали. Я заблудился и едва не умер от холода, но был подобран группой Морока. Если бы только мог знать, что это за люди, уж лучше бы умер там. «С ними был еще один мужичок, забитый и щуплый. На первом же привале в Снежных горах трое уголовников его разделали на мясо, зажарили и съели. И я прекрасно знал, кто у этих изуверов следующий на очереди. Зря ты не рассказал это Кузьмичу и Максу Дубовицкому. Они не смогли бы просто так отмахнуться от моих слов. Но Эдуард лишь отрицательно помотал головой». «Не помогло бы. Стало бы только хуже, я знаю. Морок, он...» Парень запнулся, не сумев подобрать нужных слов. «Он владеет магией и способен контролировать людей. Иногда мне казалось, что он вовсе не человек, а демон или кто похуже. Ну, не было Морока и его телохранителя в том ночном поезде. Я в этом уверен, иначе бы я их заметил. Но тогда откуда они взялись в горах?» «И еще. У Морока седьмой уровень. Как был при нашей встрече два дня назад, так и сейчас. Но разве можно быть настолько могущественным на маленьком седьмом уровне? Ты же наверняка заметил, что Мороку абсолютно невозможно возражать. Его даже ночные бестии боятся в ужасе разбегаясь». Эдуард аж дрожал от суеверного страха. «Мой хозяин постарался успокоить рассказчика». «Да брось! Какой еще демон?» Обычный мошенник, занимавшийся в прошлой жизни разводом лохов. В этом мире наверняка усилил свои способности, выбрав соответствующие навыки. Сержант начал было пересказывать то, что сам недавно узнал от Фартового, но был остановлен Эдуардом. «Погоди, погоди! Просто я слышал уже эту историю от дяди!» «Миллиардный госконтракт на строительство моста через Терек, выигравшая его липовая фирма...» «Как раз в нашем городе киллеры застрелили как-то связанного со всем этим предпринимателя и его телохранителя. Вот только произошло это еще зимой, полгода назад». Эдуард замолчал, похоже, испугавшись того, что сам сказал. «Я тоже не поверил своим рыжим ушкам». Полгода назад пахло мистикой и жутью, выходящими за рамки даже для этого наполненного сверхъестественными чудесами мира. Над словами Эдуарда действительно стоило поразмыслить, конечно, если парень говорил правду. Сержант же неожиданно сделал шаг ближе и ободряюще похлопал по плечу своего старинного врага. «Но-но, успокойся, я тут в приюте Кузьмича всего третий день. Здесь множество проблем с едой, с жильем, с ночными монстрами и грозной фауной, но люди тут живут дружные и адекватные. Да и в целом было достаточно неплохо, пока не прибыли эти уголовники. А потому, каким бы могущественным и жутким ни был Морок и его банда, тут в приюте Кузьмича мой новый дом, и без боя я его...» «Не отдам».